бетонный край платформы проносился все быстрее размываясь серой полосой неожиданно где то далеко за спиной послышались испуганные крики и почти сразу гробовую тишину станции разорвали автоматные очереди при первых же звуках выстрелов димка не раздумывая рухнул на пол увлекая за собой девушку и прикрыл ее своим телом уже в следующую секунду он сообразил Что палят не в их сторону, а в противоположную Но все равно не позволил Наташе подняться Приподняв голову, он увидел, как на быстро удаляющемся блокпосту Вспыхнули прожектора, нацелившись вглубь туннеля, ведущего к площади Ильича Длинная пулеметная очередь басовито загрохотала в жерле туннеля Перекрывая трескучую автоматную пальбу Кто же на них напал? С кем защитники ведут бой? Может, это союзники бауманцев, а электровоз уносил их в другую сторону? — Не вздумай останавливать! — торопливо шепнула девушка, словно почувствовав его колебания. — Там смерть! В подтверждение ее слов на блок посту взметнулось пламя, там что-то взорвалось, закричали люди. А как только крик оборвался, Димка с изумлением и страхом увидел, как сквозь пламя, расшвыряв бетонные укрепления, словно детские кубики, перемахнула тень невероятных размеров. И тут же, не останавливаясь, рванула по путям вдогонку несущемуся электровозу. Вот что это были за толчки, прыжки несущегося во весь опор гигантского монстра. И теперь от его тяжелой, грозной поступи массивная платформа электровоза вздрагивала на рельсах, словно игрушечная. «Какого черта?» — Что это за хрень? По всему периметру клетки шла узкая, сантиметров в тридцать, щель, специально оставленная в качестве амбразуры. Димка вскочил и вцепился в приклад пулемета, разворачивая тяжелый ствол в нужную сторону. Хотя для прицельной стрельбы, пока слишком далеко, нужно подготовиться к встрече гостя. — Это... «Харибда! Дима!» Наташа произнесла это с таким фатализмом, что Димка скрипнул зубами. Девушка тоже встала на колено и подняла ствол автомата. «Зверь идет за нами!» «Да какого черта мы ему понадобились? Голодный? но ну так и жрал бы этих уродов ганзейцев. Но говоря это, Димка уже сообразил. Вспышкой мелькнуло воспоминание о какой-то суете, проникшей в сознание сквозь дурман наркотика во время допросов в убежище. Тревожные голоса людей Панкратова, приглушенные стенами удары во входную дверь, поспешность, с которой его сорвали с табурета и поволокли по коридору, чтобы увести на мотовозе в безопасное место. «Наташ, как Панкратов проник в убежище натуралиста?» «Через противоположную дверь, откуда его не ждали!» Девушке пришлось повысить голос. Все громче гудели колеса, шумел воздух вокруг клетий. Электровоз набирал скорость. А сзади, всего в сотни метров, неслась громадная тень, заметно сокращая дистанцию. Картинка сложилась. Возле щенка Харибды не стоит оставаться, могут нагрянуть родители. Накаркал ты, натуралист! Щенка Харибды добил сталкер, но возле трупа осталось оружие Димки. Оружие, сохранившее запах своего владельца — Димки. Именно Харибда помешала допросу, заставив Панкратова, собиравшегося устроить в убежище ловушку для натуралиста, спешно поменять планы и уйти. Теперь тварь, прорвав все заслоны, нашла человека, убившего ее детеныша. Не только люди умеют мстить, может быть, это и не человеческая черта вовсе. И вот она нашла его, только он схватился за единственную соломинку, протянутую ему судьбой». Димка совсем забыл о блокпосте за спиной, но двое охранников сами напомнили о себе, встревоженными выкриками и предупредительными выстрелами в воздух. Конечно, они не могли не услышать шума на другом конце станции, но не знали, что именно там случилось, кто едет на электровозе, и не видели тварь, мчавшуюся в их сторону в темноте по шпалам. Иначе бы действовали куда решительнее, или уже уносили ноги, спасая свою жизнь. Между рельсами на пути стояла отрезанная от бочки пепельница. Вырывавшиеся из нее языки пламени высвечивали баррикаду, возведенную до самого свода тюбинга из листов металла и мешков с песком. Путь для проезда перекрывали ржавые ворота». Таиться больше не имело смысла. Димка врубил фары, слепя охранников. Сообразив, что электровоз не собирается останавливаться, они с руганью бросились в стороны, убираясь с его пути. Теперь оставалось только молиться, чтобы машина пробила ворота, при этом не заглохнув и не сойдя с рельсов. «Держись!» — успел крикнуть Димка девушке, крепче вцепившись в пулемет, прежде чем удар массивной платформы заставил пепельницу взлететь под самый свод, а раскаленные угли брызнули во все стороны огненным фейерверком. В следующий момент электровоз с оглушительным треском разметал ворота. Свет погас. Фары разлетелись вдребезги. Прицеп сзади подпрыгнул, словно собрался улететь вслед за воротами, но с лязгом встал обратно на рельсы. Беглецы все-таки прорвались и теперь мчались по мертвому перегону, а из-под электровоза вылетал густой сноб искр. Срикошетив от свода, обрезок железной бочки нырнул под платформу, и там за что-то и зацепился. Пощелкав переключателем, Димка перевел его в другое положение. Теперь свет вспыхнул сзади. Видимо, для экономии энергии устроено было так, что переключатель работал только в одном из двух направлений. Чертов огрызок бочки, наконец, оторвался и унесся назад, подпрыгивая по шпалам. Тень преследовавшего их монстра в свете фар мгновенно выросла в несколько раз, накрыв весь тюбинг. Теперь казалось, что за электровозом мчится не просто зверь, а сама тьма, воплотившаяся в это грозное исчадие ада, ощетинившаяся рогами и шипами. Эта тварь была раз в пять больше той, которую Димка с натуралистом прикончили перед убежищем, а значит, многократно сильнее и опаснее. Кроме того, парень очень хорошо запомнил, насколько Харибда живуча но и оружие у него сейчас помощнее обычного калаша. Взмокшие от волнения ладони скользили по прикладу ПКМ. Димка торопливо вытер их об одежду, снова вцепился в оружие, задержал дыхание и дал короткую пробную очередь. Неплотно прижатый в спешке приклад врезал по плечу так, словно кто-то изо всех сил легнул сапогом. Треск пулемета возле уха легко перекрыл окружающий гул. Прицел был взят верно, но пули, вонзившись в ощетинившуюся колючими шипами морду чудовища, лишь высекли искры, а Харибда продолжала мчаться длинными тяжелыми прыжками, не обращая на стрельбу ни малейшего внимания». Димка уже слышал шумное дыхание, вырывавшееся из разинутой пасти зверя, видел свирепый огонь, красными углями горевший в глубоко утопленных глазницах. И этот огонь приближался. Метров пятьдесят, не больше. Димка нервно сглотнул вязкую слюну. Он же помнил, как автоматные пули пробивали костяную броню подростка Харибды. «Да, застревали в ней, да, часть тоже рикошетила, но ведь пробивали. А это сволочь из титана, что ли? Тварь взрослее, броня прочнее? А может, она вообще неуязвима? Может, она бессмертна?»